Глава одиннадцатая «Разумеется, я не хотел расставаться с ежом. Это уже мой питомец. С какой стати мне кому-то его отдавать? Тем более я не собирался его устранять, да и остальным не позволю сделать это». «Этот питомец никому не причинит вреда», — ответил я, встречаясь взглядом с Юдачевым. Он же прошелся к разбитым окнам, похрустев подошвами по битому стеклу, затем вернулся. судя по тому что он с сделал я просто настаиваю на этом ответил старший руководитель само существо вы можете оставить на его магию необходимо нейтрализовать вы же антимак так вот и займитесь этим леонид владимирович видимо вы не совсем понимаете что произойдет с моим питомцем холодно ответил я он умрет когда я сожгу его источник «Это ведь магическое существо. Оно не может выжить без своей новы. Как и любой другой маг». «Таковы правила», — пожал плечами Юдащев. «Не я их придумал. Этот еж представляет угрозу, а я зафиксировал его магические способности». Постучал он по небольшой пуговице, которая являлась на самом деле камерой. «Он неуправляем, и подтверждение этому уже есть в записи». «Подождите». Вышел вперед Иван. Мы будем его контролировать, тем более Александр вам пообещал, что будет следить за ним. Разве этого мало? Такого больше не повторится. «Александр сейчас находится в шаге от увольнения», — процедил Юдащев. «Вы тоже хотите примкнуть к нему?» Он обвел всех остальных мрачным взглядом. «Может, еще кто-то хочет высказать свое бесценное мнение?» «Давайте, смелее, мне нужно понимать, кого включить в список неблагонадёжных сотрудников спасательной службы». А затем произошло то, что меня крайне удивило в приятном смысле. Несмотря на угрозы высшего начальства, команда меня поддержала. «Неужели нельзя решить как-то по-другому? Это случайность, вы же понимаете», — вышла вперёд Анна. «Этот ёжик — живое существо. Зачем его устранять, если никто не пострадал?» — А стёкла мы сами вставим, — отозвался данил за свой счёт. — И объяснительную напишем, — ответил Макс. Боевой маг так же переживал, как и все остальные. — Я за то, чтобы оставить питомца, присоединяюсь. Сухо ответила Софья. — Вы только посмотрите, какой он милашка! — напряжённо улыбнулась Лиза. Павел промолчал, будто его это не касается. Да и плевать на этого гейста пусть живёт своей жизнью. «Главное, чтобы меня не задевал». Юдащев нахмурился. «Еще слава, и вы действительно вылетите из службы спасения». «Все, кто сейчас высказался...» Он достал телефон и кому-то позвонил. «Андрей, подойди на третий этаж, раздевалка отряда Немова». «Ты почему не контролируешь базу? Здесь чрезвычайное происшествие». «Ну вот так». В центре, кроме спасательных служб, работала и своя служба безопасности. Все-таки нагрузка на отряды серьезная. Разных ситуаций было много, хотя они возникали крайне редко. Кто-то в итоге не выдерживал психологической нагрузки и принимался конфликтовать внутри коллектива. Мне рассказывали и такие случаи, когда проносили запрещенные вещества вроде кристаллической пыли. Она была мощным энергетиком, но очень сильно влияла на психическое состояние мага, вызывая привыкание. И сейчас был как раз такой случай. Затем Юдащев вызвал Палыча, который примчался через пару минут, когда безопасники уже осмотрели выбитые окна и попытались забрать моего питомца. В итоге я дал им понять, что никому в руки я его не отдам. «Что, вашу мать, тут произошло?» — покраснел Палыч, оглядывая нас. Я не успел ответить, Юдащев перебил меня. «Это все сделал питомец вашего сотрудника», — процедил высший руководитель. «Представляете, какую опасность он представляет? Я услышал грохот и немедленно зашел сюда. Его отполюбуйтесь». «Александр», — Палыч взглянул на меня, — «ты его с вызова притащил. Это тот самый». «Я устранил темный источник существа, а затем он привязался ко мне», — объяснил я. «Как я могу его уничтожить?» «Вставт нашей организации создан не для того, чтобы его нарушать», — процедил Юдачев. «Семен Павлович, человек ведь со мной?» — А, да, разумеется, — смутился наш босс. — Устав — это святое. Я всегда говорю это своим сотрудникам, но здесь предлагаю разобраться. — Разбираться здесь просто не в чем, — резко ответил Юдащев. — Если в течение часа существо не будет ликвидировано, для вас всех начнутся необратимые последствия. Он вышел из раздевалки, напоследок окинув нас враждебным взглядом. — Ну что, да выпендривались? прошипел Палыч. «Стажер, как же так получилось? Ты разве не понимал, что тебе крозит? Еще и команду подставляешь». «Он никого не подставляет», — ответил Иван. «Мы все за то, чтобы питомец остался в живых». «Да вы что?» — воскликнул Палыч. «Вы совсем не понимаете, что сейчас произошло? Мне еще разборок таких не хватало». В это время Андрей, начальник службы безопасности, причистый мужчина с короткой прической и постоянно удивленным выражением лица, подошел к нам. Его сотрудники уже заканчивали замеры. «В целом, а что бы понятное?» – пробосил он. «Как и угрозы. Я бы еще поисследовал вашего питомца, но приказ вышестоящего начальства не могу игнорировать». «Весомый довод. Вот он. Судя по следу, силовое поле мощностью не менее восьмого уровня из десяти существующих это очень серьезно». «Непонятно, что этот ёж решит сделать в следующий раз, поэтому здесь только ликвидация». «Вы совсем не понимаете?» — всхлипнула Анна. «Это ведь живое существо. Случайно так получилось?» «Анна, возьми себя в руки!» — попытался осадить её палыч. «Ты спасатель!» «Вот именно. Мы спасатели!» — ответил я. «Мы должны спасать, а не уничтожать!» Тем более ничего мой питомец не совершил опасного. Он просто отреагировал на угрозу, как ему тогда казалось. Правда, над определением угроз с ежом еще предстоит поработать. «Вы поговорите с вашими сотрудниками», — растерянно взглянул Андрей на палыча а затем посмотрел на обжавшийся в меня колючий комок. «Мы в стороне подождем». Палыч кивнул и тихо обратился к нам. «Это был с твоей стороны очень странный поступок, стажёр А вы все его поддержали и сразу встали врагами Юдачева, если вы не сделаете так, как положено. — Это неправильно, семён Павлович, — ответила Софья. — Я тебя не спрашиваю, Волкова, что правильно, а что неправильно, — выдавил покрасневший Павлович. — Я говорю то, что нужно сделать. Юдачев закусился со мной сразу после того случая в лаборатории, а это последствия. «Насчет устава он прав. Устав — это беспрекословное выполнение правил. Но здесь я с вами согласен, можно было и подумать». «Если честно, Семен Павлович, в уставе насчет питомцев прописано немного по-другому», — обратился я к боссу. «В том случае, когда питомец угрожает жизни людей, он подлежит немедленной ликвидации. Но это существо никому из нас не угрожало». «Я знаю, это стажер», — прорычал Палыч. «Ты меня учить вздумал». «Я все знаю и понимаю, но Юдащев на говно и зайдется, но добьется своего. Я его уже десять лет знаю, он имеет прямой выход на директора, так что сейчас все выдирали слезки, вздохнули и отдали питомца службе безопасности». В раздевалке воцарилась гнетущая тишина. «Я сам могу его ликвидировать», — сказал я громко достаточно для того, чтобы меня услышали все, в том числе и безопасники, которые столпились у двери. «Хорошо, приступайте», — сухо ответил Андрей. «Я зафиксирую актом итоговый результат». «Саша, не надо», — пробормотала Анна. «Другого выхода нет», — ответил я. «Чего ждем?» — вновь спросил Андрей. «Опасно здесь ликвидировать, ведь могут пострадать остальные маги», — вздохнул я. «Лучше это сделать в тренировочном зале, там хоть защита есть». «Действуйте». произнес Андрей, внимательно наблюдая за мной. «Сразу же после того, как закончишь, отчет мне на стол», ответил Палыч и покинул раздевалку. Я погладил ежика, который прижался ко мне, чувствуя, что дело дрянь. «Не бойся, дружок, я тебе не дам в обиду. Это все представление только ради того, чтобы ты выжил». «Саша?» понимающе уставилась на меня Анна. «Я скоро вернусь». Бросил я в ответ, не собираясь сейчас ничего объяснять, особенно в присутствии высшего руководителя. Мы прошли коридор, спустились на второй этаж. Меня сопровождали безопасники ровно до входа в тренировочный зал. И я остановил их у дверей. «Вам туда нельзя», — ответил я. «Это еще почему?» — ухмыльнулся Андрей постучал по своей поясной бляхе. «Ты знаешь, что это такое?» «Знаю, что базовая защита вам не поможет». принялся я объяснять. Кажется, вы не понимаете, что значит антимагический всплеск энергии. Он может пробить любую защиту, кроме, разумеется, тех экранов, которые установлены по периметру этого помещения. Ты нам на уши. Лапшу не вешай, ответил один из безопасников. Так скажи, что хочешь выкрутиться. А как я это сделаю? Наигранно удивился я. Но играл я хорошо, поэтому эмоция получилась естественная. «Внутри же есть фиксирующие приборы». Андрей думал недолго. «Он прав, это сложно скрыть», — ответил он. «Ладно, заходи, мы здесь тебя подождем». «Вот, только возьми». Он отцепил от кармана камеру в виде пуговицы. «Мы должны видеть то, что происходит внутри». Я взял и нацепил ее на свою куртку. «Хотят что-то увидеть? Пусть попробуют. Внутри камер нет ровно потому, что магия их глушит». «Ты не думай, это новая разработка», — добавил Андрей. «Специальная камера, на которую не распространяется магия. Пока тестируется». «Если так, то плохо дело». «Хотя я могу и тут выкрутиться». В общем, я зашел в небольшой зал, в дальнем углу которого поблескивал стальными блоками тренировочный стенд. Очень удобное место, чтобы никто не узнал, что здесь произошло. Стены тренировочного зала действительно поглощают любое заклинание, в том числе служат экраном, не давая проникнуть ни одному заклинанию извне. Например, следящему, который сейчас, скорее всего, пытается запустить Андрей. Ведь он не очень надеется на свою камеру. Я заметил небольшие конусные стальные колбы с антеннами, специальные приборы, которые фиксируют использование магии. Именно поэтому в моем случае был единственный выход из создавшегося положения. Следует создать видимость использования антимагической техники. Ёжик часто зафурчал, понимая, что может произойти. А я его положил у своих ног, приседая на корточки «Ничего не будет». Заглянул я в его глаза бусины. «Ты просто понаблюдаешь за фокусом. А потом мы пойдем с тобой домой, лады». Мне показалось, или он улыбнулся от облегчения. Скорее всего, своеобразно дернул своим ртом. Значит, показалось. Но раз у нас с ним уже есть связующая нить, я должен чувствовать какие-то эмоции. Или нет? Такое мы точно проходили в школе спасателей. Но сейчас я даже не мог обнаружить нашу с ним связь. Какое тут нафиг считывание эмоций? Оставим это на потом». Думаю, что со временем связь я начну замечать, ведь он только сегодня стал моим питомцем. Ёжик замер, уставившись на вспыхнувшую впереди него серебряную сферу. Внутри должен находиться ёжик. Пожалуй, так и сделаю. Я поднял запищавшего ёжика, положил его внутрь сферы, туда, где была безопасная зона. Я специально сделал в центре сферы некую область, укрепив стенки от воздействия нейтрализующего поля. главное чтобы ёжик никуда не дёрнулся. Я ему отправил мысленную команду, надеясь, что он меня услышит. Питомец замер, посматривая на меня умоляющим взглядом. Теперь можно начинать. Я влел маны в сферу, которая заискрилась ещё сильней. Затем вспыхнула. Волна энергии разлетелась в разные стороны. Именно в этот момент я уничтожил тестовую камеру. отправил в прибор несколько серебряных нитей концентрированной антимагической энергии. И с удовольствием наблюдал, как затем прибор исторка из себя пару струек дыма. Вот и славно. В углу запищали приборы, фиксируя всплеск магии. В воздухе чувствовался характерный запах перегретого металла, остаточный эффект после использования антимагической техники. «Все, ты умер, дружок». Поднял я дрожащего ёжика, спрятав его за пазуху и отдав очередной приказ, чтобы сидел там смирно и не высовывался. Главное сейчас донести его до раздевалки, а дальше я придумаю, как его вынести из центра. Ёжик забеспокоился под моей спецовкой, когда я направился к выходу. «Да ладно тебе, ты понарошку умер», — улыбнулся я, запустив руку под куртку и дотронувшись до его сложенных иголок. «Я не дам тебе погибнуть. После этого питомец настолько успокоился, что мерно засопел Я закрыл за собой тренировочный зал, встречаясь с мрачным взглядом Андрея. «Все сделал питомец, ликвидирован», — ответил я. «Заберите его тело», — распорядился Андрей, обращаясь к своим подчиненным. «Тела не осталось», — пояснил я. «Антимагия растворила существо». «Такое может быть», — Андрей вскинул от удивления брови. — Такое случается, особенно после сильной антимагии, — произнес я, стараясь не отводить взгляда. — Я решил сделать все наверняка. — Хорошо. — Андрей снял с меня камеру-пуговицу, затем принюхался, сморщившись. — Она сгорела. Я же предупреждал, — слегка улыбнулся я. — Все? А то мне еще объяснительную писать. — Да, можешь идти, — кивнул Андрей, отправляясь по коридору к лестнице. Я же не спеша отправился за ним, вернувшись в раздевалку. Никого из команды я не обнаружил. Шкафчики закрыты, а это значит, что все уже разбежались по домам. Что ж, так даже лучше. Меньше вопросов будет относительно этой темы. Я положил ёжика на стол, а переодевшись, принялся раздумывать, как бы его пронести через проходную. Не повредит ли ёжику антимагический экран, когда я им прикрою зверька? Через рамку я проходить не буду, ведь она проверяет лишь входящих в здание. Но приборы, которые дистанционно и постоянно мониторят обстановку на пропускном пункте, запросто могут его засечь. Думаю, что зверёк выдержит, тем более я ведь нейтрализующий фон своего экрана направлю во внешнюю среду, так что должно прокатить. Так я и сделал. Положил его в свой запречный ранец рядом с пустым контейнером и документами. Окутал экраном и направился на выход. Беспрепятственно миновав турникет, я вышел из здания и на ступеньках столкнулся с Анной и Софьей. Они дожидались такси, которое должно приехать с минуты на минуту. аня увидела меня и демонстративно отвернулась. «Как все прошло?» — поинтересовалась Софья. «Да нормально», — ответил я. «Я создал антимагические фоны. И... Софья, вон, кажется, наше такси подъезжает». — сообщила они не давая мне договорить. Она спустилась к парковке, куда заруливал черный седан с шашечками. — Ладно, пока. Растерянно ответила Софья, спускаясь вслед за целительницей. — Значит, Анна обиделась на меня. Ну и ладно, я потом все ей расскажу. — Здесь нужно быть аккуратным и лучше собрать команду вне нашего учреждения и без некроманта. Если Павел узнает, что я о нее уничтожил еже обязательно сообщит Палычу. Тут даже и сомневаться не приходилось. Ну, а как отреагирует на это наш босс, оставалось только догадываться. В этой ситуации он повел себя адекватно и был против таких радикальных мер. Но кто его знает, что он скажет, узнав о живом питомце. Хотя я его и не собираюсь таскать на работу. Пожалуй, таких приключений мне хватило. Будет жить дома. «Обустрой ему гнездышко, и все будет отлично». По пути я снял магический экран, достал ежика, запустив его за пазуху. Этот забавный товарищ высовывал свою мордочку, внимательно изучая людей в метро эскалатор с поездом фонари на потолках подземки. Я вышел чуть раньше. Надо было заскочить в зоомагазин и прикупить корма. Возможно, продавец подскажет, что едят такие существа. Я с детства помню еще из познавательной литературы что ежи всеядны. Питаются они как насекомыми, так и лягушками или ящерицами, а также яйцами, фруктами и овощами. Но черт его знает, что едят призванные ежи, при том с особенностями, отличающими их от местной фауны. Вроде складки на лбу и несвойственного черного окраса. Я зашёл в зоомагазин под звон колокольцев над дверью, и меня встретил худощавый парень в светло-зелёной форме продавца. «Что желаете?» — поинтересовался он. «Мне бы вот для этого зверя корм подобрать», — вытащил я из-за пазухи ежонка, который активно двигал носом в разные стороны. Столько всевозможных запахов еды его слегка дезориентировали. «Хм...» Это вроде бы еж, присмотрелся к нему продавец, но не совсем. А кто это на самом деле? Вроде бы еж, но не совсем, улыбнулся я. Прибился ко мне, вот теперь думаю, чем бы накормить. Это же магический питомец. Вроде есть фон. Продавец потянул к ежу замерцавший щуп артефакт, но питомец щелкнул челюстью, уцепившись за измерительный предмет. Ох ты, вот это реакция! «Отпусти! Немедленно!» Отправил я ментальную команду. Просто сформировал про себя мысль, адресуя ее ежику. Удивительно. Но он послушался, потерял интерес к артефакту, разжимая челюсти. «Да, это магический питомец», — кивнул я. «Для таких я обычно предлагаю протолайт». Продавец сейчас за прилавком, покопавшись в закромах. Затем он вытащил небольшой мешочек сухого желтого корма, высыпая его в полупрозрачную миску. Пусть попробует. Я поставил ежика поближе к миске, и он принюхался. А затем резко чихнул. Желтые комочки разлетелись в разные стороны. «Так не подходит», — засуетился парень, задумавшись. Ёжик, между тем, потопал к одному из выставленных на прилавке пакетов, остановившись и прислонив нос к яркой этикетке. «Так он сам выбрал. Вот его и возьмите. Кстати, универсальный корм», — встрепенулся парень. «Он будет стоить чуть дороже. Бледина уни». «Что? Бледина?» — хрюкнул я, сдержавшись от смеха, затем прочитав название на английском. «Ну да, бледи на уни британского производства», — на полном серьезе ответил продавец. «Восемьсот рублей за два килограмма. Вот, пусть попробует». Парень высыпал в ту же полупрозрачную миску горсть светло-коричневых сухих комочков, запах от которых врезался мне в нос. Что-то мне напомнило ту елочку из машины следователя. «Ох уж эти магические добавки!» Я подвинул миску к ёжику, и тот, нехотя принялся грызть, но затем втянулся, довольно быстро схомячив весь корм без остатка. «Беру», — кивнул я, доставая портмоне. «Не лучший вариант, разумеется. Мне придётся справляться как-то с этим великолепным ароматом. Но ради здоровья питомца на что не пойдёшь. Я хочу, чтобы ёж был сытым». от запаха можно закрываться куполами, внутри которых и проводить кормежки. Дополнительно я прикупил несколько мисок и лоток с мешком спрессованных опилок. После зоомагазина я прогулялся, пройдя пару кварталов, а оказавшись дома, отправился сразу на кухню. Живот уже урчал, требуя от своего хозяина еды да побольше. В общем, решил приготовить яичницу, взбивая сразу шесть яиц. Больше в коробке и не было. Когда блюдо было готово, я переложил ее в тарелку, транспортировав на журнальный столик в зале. Затем поставил у окна жестяную миску, насыпал в нее резко пахнущего корма и накрыл нейтрализующим куполом вместе с подскочившим к ней ежом Ну вот, вроде теперь запаха от этого корма не чувствую, значит, все правильно сделал. Вернувшись к столу, я поперчил яичницу перед употреблением и с аппетитом поел, слушая Зловещее и частое хрумканье под куполом. После ужина я начал раздумывать, как же назвать питомца. Но ничего не приходило на ум. Может быть, гром? Гром обратился я к ежу, но он лишь замер на столе передо мной, посматривая на меня. — Ты будешь громом. Нравится тебе? Ежик помотал головой. «Значит, не нравится. Что ещё, связанное с грохотом, у нас есть? А может, не заморачиваться и назвать ещё проще?» «Хрум!» — воскликнул я. «Ёж!» — даже подскочил. И выплеснул в подтверждение волной энергии. «Бабах!» — загрохотало в квартире. Задрожили стёкла, на кухне что-то упало, соседи застучали по батареям. Ёж хотел повторить, но я успел взять его на руки и создать вокруг антимагию, подавляя следующий натиск. Затем почесал питомцу пузика Это его расслабило. Настолько, что он перевернулся на спину и забавно зачавкал, болтая лапками. Только сейчас я заметил, что они у питомца остались медвежьями. Вот только в миниатюре. Не успел я порадоваться тому, что у моего питомца появилось прикольное прозвище, как в дверь забарабанили. «Кто это может быть?» «А ну, давай, пока мы посидим в ящике». Я отнес ежика к большому комоду, пряча питомца внутри. В дверь продолжали стучать громко и настойчиво. Я подошел к глазку через который просматривалось недовольное, слегка искаженное лицо бабули, у которой голова была усеяна бегудями. Она продолжала стучать в дверь, и я понял, что лучше поговорить с ней и успокоить. Если кто-то вызовет полицию, не факт, что моего ежа не найдут. Мало ли какие у них могут быть артефакты. Дверь распахнулась, и бабуля зыркнула на меня злобным взглядом. «Что у вас происходит? Что за грохот Я сейчас полицию вызову!» «Да ну что вы!» — ответил я ей как можно мягче. «Никакого грохота не было, вам, наверное, послышалось». «Ага, вот еще чего, я не такая старая, как вы думаете!» — выпалила бабуля. «Возможно, у вас что-то со слуховым аппаратом», — заметил я торчащую у нее из уха белую таблетку. «У меня ведь еще симулятор стихий есть. Но он тихо работает обычно». «В этом мире такие артефакты вроде повседневных предметов». Прикупил я его, как только перебрался на съемную квартиру. Обошелся мне в копеечку, зато позволяет разгрузиться и отвлечься после работы немного помедитировать. «Да что вы меня обманываете?» Бабуля поднялась на цыпочки, пытаясь рассмотреть то, что внутри квартиры. «Что вы прячете?» «Прошу, можете убедиться», — пригласил я ее внутрь. «Я снимаю квартиру, и ничего противозаконного здесь нет». Бабуля не прошла дальше. Застыла в коридоре, увидев миску, из которой еще недавно ел хрум. «Ой, у вас котик», — ахнула она. Я недолго думал над ответом. Ну да. Бабуля сразу поменяла тон, заулыбалась. «О, я у меня их десять», — ответила она. «Давайте познакомлю вашего кота с моими». «Да он у меня только появился и сейчас отдыхает», — объяснил я, слыша, как еж скребется внутри комодного ящика. «А, это телевизор работает, зооканал». «А вы ему наполнитель уже покупали?» — спросила бабуля. «Нет, еще не успел», — признался я. «Обязательно, обязательно покупайте комкающийся наполнитель», — воскликнула бабуля, — «а лучше магический лоток». «Магический лоток?» — удивился я. «Да-да, у меня десять котов, и они в очередь выстраиваются, представляете? Мне его сын подарил. Если хотите, ссылку скину, там сейчас акция». «Давайте». Я взял со столика рядом свой телефон, продиктовал номер и получил ссылку на торговую площадку. «У меня, когда появилась шестая манечка, я ее решила приучить к унитазу», — продолжила бабуля. но «Она ни в какую, а я не сдавалась. Затем купила фиксатор, ну, знаете, такой для кошек специальный». Я вообще без понятия, что за фиксатор, особенно мне было неинтересно знать, как и когда ее кошка ходила на унитаз. Поэтому я подбирал слова, чтобы сообщить бабуле, что наш разговор окончен. Но вставить хоть одно слово в ее словесный поток было непросто. А потом она у меня сорвалась, разозлилась. Животные прямо как люди, вот и моя Манечка разозлилась, порвала все тапки, нагадила в мои туфли, да еще так жидко. У нее недавно живот палел. Очень увлекательная история. Перебил я ее, посмотрев на свои наручные часы. «Мне нужно уйти по делам срочным. Давайте в другой день поговорим». Я начал оттеснять бабулю к двери, слыша за спиной нарастающее зловещее поскребывания, доносящиеся со стороны комода. «Заходите, не стесняйтесь», — воскликнула она. «Хоть поиграет с моими, а то одному нельзя котенку. Слышала, что у них депрессия начинается. Социализация, понимаете?» «Да-да, она важна не только для котов», — открыл я дверь, выводя бабушку на лестничную клетку. «Но для котов особенно», — заметила бабуля. «Разумеется, им это крайне важно», — ответил я. «А еще корм обязательно влажный, обязательно», — продолжала тараторить бабуля. «Фурина Ван Эксперт, запомните, а лучше запишите». «У меня хорошая память», — ответил я, — «благодарю». Я закрыл дверь, и как только это сделал, то почувствовал резкую боль в левой щеколотке. Хром каким-то образом вырвался и уцепился за мою штанину, терзая ее в разные стороны. «Но «Ну, ах ты негодник, а ну иди сюда!» — поднял я его. «Ты обиделся? И как ты выбрался из ящика?» Я отправился вместе с ним к комоду. «Ну точно, прогресс, дыру сбоку и вылез». «Вот же неугомонный». Хорошо, что я распрощался с бабулей до того, как он оказался рядом со мной. А то бы так просто не отделался. Не хотел я слушать лекции на тему ухаживания за магическими питомцами. Но с другой стороны, бабуля подтолкнула меня на интересную мысль. Магический лоток. Надо бы посмотреть, что это за чудо-прибор. Я прошел по ссылке, которую мне скинула бабуля, и понял, что до зарплаты я его не смогу приобрести. «Тридцать тысяч. Это ведь немалая сумма. Да к тому же нужно изучить, что это за чудо-агрегат. Может, он мне вовсе и не нужен». Перед сном я вновь вернулся к мыслям о медальоне. Следовало посетить архив, и нужен пропуск. Но выдать мне его могут лишь на работе. А почему бы и нет? Допустим, я хочу изучить архив, ознакомиться с тем, как спасательные службы работали раньше. Вон. Лиза хвасталась, что посещала архив, изучая приемы порталистов-спасателей прошлого века. «Значит, решено. Завтра у нас как раз выходной. Свяжусь с палочем и выбью пропуск в архив». На этих мыслях меня начало клонить ко сну, тут и хрум приполз, устраиваясь в ногах, будто верный пес. Я закрыл глаза и благополучно уснул. Все оказалось проще, чем я думал. Утром я написал Палычу о своем жгучем желании отправиться в архив. Объяснил, зачем это мне нужно, и он сообщил, что выпишет мне пропуск. Надо лишь заехать в центр и забрать его на проходной. Наспех позавтракав разогретыми блинчиками с мясом и наказав Хруму, чтобы сторожил квартиру, я отправился в сторону центра спасательной службы. Уже через час я оказался в имперском архиве. Большое фойе здание поначалу напоминало музей, но когда я прошел внутрь, предъявляя пропуск строгому охраннику, в нос ударил запах старой бумаги. Я очутился в огромном зале с множеством стеллажей, которые были забиты папками с документами, летописями и прочим. «Вы успеете до обеда, мы на обед закрываемся», — подошел ко мне мужчина низенького роста в вязаном жакете и толстенных очках-линзах. «А, то бывает, что некоторые посетители забывают про чувство времени, а искать мне вас не очень хочется». «Здесь и правда можно заблудиться?» – удивился я. «Вот карта помещения. Есть еще два этажа примерно такого же масштаба». Протянул он мне ламинированный лист с указанием входов и выходов и пронумерованных рядов. «Надеюсь, что до обеда управлюсь», – пообещал я, – «и сам выйду, не переживайте». «Замечательно», – улыбнулся он. удач в поисках!» «Хотя... есть еще один момент». «Да, слушаю», — ответил я. «Мы забираем телефоны, чтобы не снимали документы на камеры», — извиняющимся тоном ответил смотритель. «Сами понимаете, здесь есть информация, которую нельзя выносить за пределы архива». «Полностью с вами согласен», — кивнул я. «Но вот только я не взял с собой телефон». «Вы позволите?» Смотритель достал из переднего кармана небольшой предмет. разложил его в указку и активировал. «Понимаю», — улыбнулся я, — меры предосторожности. «Именно так, таковы правила», виновато, — виновато улыбнулся смотритель и поводил передо мной заблестевшей указкой. «Все хорошо, можете проходить». Конечно, он ничего не нашел, ведь я закрыл свой телефон, который покоился у меня во внутреннем кармане антимагии. Когда смотритель архива Отправился в свое помещение, небольшую кабинку, расположенную недалеко от входа. Я отправился к стеллажам. Нашел я записи по дворянским родам на втором этаже, в середине третьего стеллажа. Забрался на лестницу и достал ту папку, которая и была мне нужна. А затем сел за столик, который находился неподалеку, принимаясь за изучение документов. Через несколько минут я нашел информацию по семье Потемкиных. Даже увидел изображение медальона, такого же, какой висел меня на шее. По мере погружения в историю Потемкиных, я все больше удивлялся тому, что узнавал. А когда изучил все, что было в этой папке, откинулся на спинку скрипнувшего стула и всмотрелся в мутное окно, через которое пытались пробиться солнечные лучи. да уж Все куда интереснее, чем я думал.